Простонал кто-то лежащий в основании человеческой горы. А я еще ничего не применял! объяснил Детрит, переступая на другую ногу. Енто вы оказывали содействие городской стражи. Он развернул свиток. Хотя из близлежащих проулков еще доносились звуки приглушенной возни, а на соседней улице продолжали вопить.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 «Вышесказанным подтверждается!» «Подтверждается!» — шепотом поправил констебль по сети. «Сам знаю!» После еще нескольких мгновений напряженного изучения свитка, Детрит сдался. «Но вы же не хотите слушать меня до вечера!» Оглушительно проревел он. Здесь говорится про всяческие бунты, и все вы должны прочесть этот документ. Значится, взяли и передали по кругу. А если мы его не прочтем? Подали голос из толпы. Вы должны. Это юридический документ.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 удобно уместившись в лопище Детрита. Это было осадное орудие из тех, которые, как правило, возят на телегах. Стрела была почти в 2 метра длиной. «Кроме того, по движущимся мишеням стрелять труднее», — заметил он. Детрит снял арбалет с предохранителя. «Кто-нибудь уже закончил читать?»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 «Клачцы затеяли стрельбу, господин Ваймс! Ничем не спровоцированное нападение!» «Неужели? Есть убитые!» «И кто же они?» э -э «Я... Тут были... Э -э все знают, что они убивали людей!» Мысленные ноги говорящего почуяли под собой безопасную почву. «Да кем они себя вообразили? Приходят тут и...» «Довольно!»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 Вон тот в юноша стрелял вон в ентова мужчину, пояснил Детрит. Мы приходим сюда глядь, а уже народ валит с оружием и орут все. Он поразил его Акигудрун, урских грешников, восторженно воскликнул констебль по сети. Сноска!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 Однако констебль по сети не сдавался. Ваймс считал, что где-то глубоко в душе констебль по сети очень даже неплохой человек. Однако до серьезной исследовательской работы у командора все никак не доходили руки. Конец сноски. «Поразил?» – переспросил в некотором затруднении Ваймс. «Он что, в самом деле кого-то убил?» Судя по тому, как тот ругался, нет, сэр, — доложил Детрит, — только попал в руку. Друзья привели его в стражу жаловаться. Он булочник, работает в ночную смену. По его словам, уже было поздно, конец рабочего дня. Он пришел сюда за обедом, но не успел и рта раскрыть,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 но вместо этого всего лишь прошу господин горьев кашлянул человек которого я стрелял начал он и умолк предоставив вопросу и лжи повиснуть в воздухе ваймс сделал усилие, чтобы не глянуть в сторону паренька рана несерьезная ответил он он вбежал продолжил господин горьев а после вчерашнего Ты подумал что на вас опять нападают и схватился за арбалет да с вызовом воскликнул юноша не дав отцу сказать и слова затем последовал краткий спор на клачском после чего господин горьев произнес мы точно должны покинуть дом ради вашего же блага а мы установим наблюдение за вашей лавкой теперь берите все самое необходимое и следуйте за сержантом и дай сюда арбалет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 приколоченной над дверью, сообщала миру, что господин Горьев добросовестно оплатил ежегодный взнос. Сноска. И, не может быть официально ограблен. В Анкморпорке практиковался очень простой и незатейливый подход к идее страхования. Посредников устраняли в буквальном смысле этого слова. Конец сноски. Но мир грозил множеством менее формализованных опасностей. Поэтому Ваймс вытащил из кармана кусок мела и написал на двери «Находится под охраной стражи», и немного подумав добавил «Серж Детрит». На узколобых в гражданском смысле горожан идея величия закона даже близко не производила такого впечатления, как имя Детрита. «Постановление о бунтах, от кого он этого набрался?»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 Ваймс вдруг заметил странное свечение в небе над парковым переулком и в тот же миг услышал клацание железных подошв. «А, задранец, привет!» – сказал он. «Ну что теперь? Только не говори, что кто-то поджег Клачское посольство!» «Как скажете, сэр!» – послушно откликнулась Шелли. Переминаясь ноги на ногу, она тревожно смотрела то на командора, то в сторону паркового переулка. «Ну?»